Два заброшенных шоссе встречались здесь и вновь расходились, исчезая во мраке. У самого перекрестка Сэм Паркхилл воздвиг из вздувшегося заклепками алюминия сооружение, залитое ослепительным белым светом и дрожащее от автомата-радиолы. Он нагнулся, чтобы поправить окаймляющий дорожку бордюр из битого стекла. Стекло он выломал в старинных марсианских зданиях в горах. «Лучшие горячие сосиски на двух планетах, первый торговец с сосисками на Марсе, лук, перец, горчица, все лучшего качества, кем-кем, а растяпай меня не назовешь. Вот вам две магистрали, вон мертвый город, а вон там рудники. Грузовики из 101-го сетльмента будут идти мимо нас 24 часа в сутки. Скажешь, плохое я место выбрал?» Жена разглядывала свои ногти.